Глава вторая. Кришан исчез, а я продолжаю задумчиво смотреть на место его исчезновения. Получается, седьмого полноцветного чужака нам подсунул сам объект. У вечных родов нет родовых камней в их физическом воплощении и, соответственно, нет ритуала принятия в основу рода. А значит, и механизма, который мог бы послужить спусковым крючком к замене личности местного мага на чужака, не существует. Вот этот импульс и дал объект, похоже. А не могло ли так быть и у остальных? Что у меня, что у Шанкары под боком был не только родовой камень, но и родовое хранилище. Хотя, стоп. У Махини родового хранилища не было на тот момент, а Абихат все равно полноцветный пришелец. Тем не менее, идея о том, что система древних объектов имеет отношение не только к нарушению энергетического равновесия мира, но и к миссии спасения почему-то казалась мне верной. Никакой критики она не выдерживала, а Бихат рушил ее самим фактом своего существования. Однако чуйка вопила, что я прав. Непонятно. Но я запомню это на будущее. Глава рода Дхармутара по-прежнему стоял на крыше главного здания базы и уже начинал прикидывать, насколько еще его хватит. Силы в свой кольцевой щит вокруг базы он старался вкладывать по минимуму. Однако девятый ранг — это девятый ранг. Здесь просто не было никого и ничего, что было бы способно пробить его щит. Тем не менее, сила уходила. Разбавить ее, чтобы расходовалось в разы меньше, чем обычно, он тоже не мог. У него оставался еще примерно час. Это на своем резерве. Плюс полный кристалл-накопитель с еще одним полным резервом но расходовать его на щит полностью уже было нельзя. Ему еще древних магов вытаскивать отсюда. Глава рода Дхармотар уже собрался было подать сигнал через связной браслет о том, чтобы ему прислали вестового за указаниями. Эвакуация базы — процесс не быстрый и его детали нужно довести до командиров подразделений заранее. Иначе неорганизованное бегство принесет столько потерь, что лучше бы на стенах без магической защиты попробовали отбиться. Всяко больше шансов на выживание. Однако что-то его остановило. глава рода Дхармо Тара замер, прислушиваясь к своей чуйке, и через какое-то время его изрядно встряхнуло, словно какая-то свежая струя влилась в кровь. А род мгновенно усилился. Еще через пару секунд из-под его ног, видимо, как раз из-под земелья во все стороны разошлась невидимая аура, легкая и почти неощутимая. Она бодрила, воодушевляла и словно бы одно мгновение мягко обнимала каждого. Точнее, каждого, кто принадлежал роду Дхармоттара. Этот вывод глава рода сделал, видя, как расправляют плечи слуги его рода и как то и дело морщатся бойцы Раджат. «Получилось!» — удовлетворенно улыбнулся глава рода Дхармоттара. «Со свойствами нового родового объекта еще будет время разобраться». Разобраться надо будет обязательно, очень уж нестандартное у него влияние. хранилище например, слуг рода не привечали, только родную кровь, то есть аристократов. А этот объект словно бы обнял всех, кто связан с кровью Дхармутара. Вот теперь можно отступать. Ни пальцев за стенами по-прежнему было видимо-невидимо, к ним все подходили и подходили подкрепления. Небольшими соединениями, но этого было достаточно, чтобы компенсировать потери. За двухчасовой бой враг потерял уже пару тысяч бойцов, однако оставшихся на ногах было достаточно, чтобы без магической защиты они базу смели. Потерь у них будет еще больше, но, судя по всему, их это не остановит. Еще раз окинув взглядом позиции, глава рода начал прикидывать вариант отступления. Подробно все это продумает Тадар, он же раздаст указания. Хотела главы рода набросать черновой план с учетом его собственных сил и возможностей. В какой-то момент глава рода Дхармотара поймал себя на том, что уходить ему не хочется. Причем не хочется настолько, что даже толковый план не складывается. Чуйка интуита в голос требовала стоять и не дергаться. «Значит, будем стоять», — решил глава рода Дхармотара. «Плевать на логику, если она противоречит интуиции». Это же не просто человеческие ощущения, это прямая помощь от родового камня, а через него – от мира. И тот факт, что родовой камень давно растворен в крови вечного рода, играет только в плюс. Контакт теснее. Не выживают в этом мире роды, которые игнорируют родовые камни. И уж тем более такие трусы не становятся вечными. Ждать. Столько, сколько потребуется. Кровную привязку мы почувствовали. Находиться в подземелье стало резко неприятно. Как будто что-то неощутимое выталкивало нас отсюда и заодно скалило зубы. Правда, этот эффект был на удивление слабым. Мне смотреть на родовой камень, засиявший в руках хасан было куда неприятнее, чем находиться здесь. Абихат Шанкара тоже поморщились в первый момент, но и только. А затем пришла тоска. Очень странное, оглужущее ощущение. То ли застарелая боль, то ли обреченность, то ли горечь по чему-то неведомому. И это ощущение тоже было довольно слабым. Бросив взгляд на остальных, я не заметил отголосков этого чувства у них. «Вы это чувствуете?» — спросил я. «Ничего», — покачала головы Шинкара. «Это только для тебя, видимо». «Зов?» — уточнил Абихат. «Чувствуешь?» нет предполагаю хмыкнул абихад он уже вскинул руки и начал воплетать свето функциональный шар шанкара последовала его примеру но абихад покачал головой если мы этого не чувствуем значит мы там не нужны только шахар логично я не стал дергаться аб обеад плетет свето шары намного быстрее нас даже более сложную версию годящуюся для передачи в другие руки Он все равно сделает первым. Сложно это просто стоять и ждать. Я не знаю, что там внутри происходит, но Кришану явно нужна помощь. Сам он ее таким образом просит, или уже привязанный к крови рода объект просит за него, непонятно. Ясно только, что ничего хорошего это не сулит. Я отвел взгляд от мелькающих рук Абихата, чтобы не нервировать мага, и сосредоточился на своем дыхании. Просто дышать, глубоко и размеренно. Лишние мысли и эмоции мне сейчас точно не нужны. Не хватало еще накрутить себя и выкинуть что-то импульсивное внутри. Абихат закончил минут за двадцать. Новый рекорд, я полагаю. Я принял у него из рук цвета функциональный шар, благодарно склонил голову и шагнул к точке входа. Темнота нахлынула мгновенно. На этот раз объект уже не ластился ко мне. Точнее, он попытался было, но тот же вздыбил шкуру находиться тут внутри было еще более неприятно чем снаружи но тоже в общем то терпимо кришан негромко позвал я шахар с явным облегчением выдохнул чужак если сможешь покажи как поставить защиту кровная привязка прошла а с защитой пока не получилось интересный чужак мысленно улыбнулся я Сами формулировки, причем в предельно стрессовой ситуации, характеризуют его как нельзя лучше. Он не сдался, он рвется к цели, он и мысли не допускает, что может не справиться. Но и помощь он при этом принимает охотно. Ему не важно авторство, ему плевать на гордость, ему нужен только результат. Сработаемся. «С эмоциями работать умеешь?» — спросил я. «Да», — ответил Кришан. В моем мире основам ментальной магии учили практически всех. Аристократов и боевых магов уж точно. Полноценной эмпатией мало кто владел, это была отдельная магическая специализация. Причем не менее сложная, чем телепатия. Базу для работы с телепатом давали всем магам. Просто чтобы упростить работу армейским телепатам в крайних ситуациях, когда они оставались единственным способом связи с командованием. А вот базы для аналогичной работы с эмпатом могло и не быть. Но раз она у Кришана есть, он точно армейский боевой маг, причем далеко не рядовой. Эмпатов в нашем мире было еще меньше, чем телепатов, и работали они в основном на уровне высшего армейского командования. «Лови!» — бросил я. И практически нырнул в ту пучину отчаяния, которая была при штурме моих родовых земель в Лакхнау. Ту самую, на которой я уже после поставил защиту, запитанную от хранилища в столице. «Ах, хватит!» — сдавленно прохрипел Кришан. Я сделал глубокий вдох и кое-как выплыл в настоящее. Что-то меня слишком уж захлестнуло теми эмоциями. Или это объект помогает, как можно усиливая любые наши порывы? Мы ведь не телепаты, но спокойно обмениваемся мыслями здесь. Может, и эмоции объект также передает от одного мага к другому. Отчаяние Кришана хлестнуло меня резко, как оплеухой наотмашь. И следом широкой мощной волной разошлась сила, клубинная сила мира, что питает древние объекты. Голову рода Дхармуттара встряхнула так, что на мгновение он потерял ориентацию в пространстве. Глаза застилала белесая муть, нутро обожгло чудовищной силой, рядом с которой даже он, маг девятого ранга, ощутил себя мелкой букашкой на фоне урагана. Когда маг проморгался, он увидел расходящееся от центра базы широкое кольцо силы. При взгляде на эту силу его пробирала дрожь, и в то же время приходило глубинное спокойствие и уверенность. Кольцо силы быстро двигалось к стенам базы, отдельные бойцы уже начали оглядываться и что-то кричать. Усилив бой плетением, глава Роддхарма Тара рявкнул. «Продолжать бой! Это сила наша!» Кольцо древней силы тем временем дошло до внешней стены базы. Волной накрыло щит девятого ранга и на мгновение, ослепительно полыхнув, покатилось дальше. А по внешнему периметру засияла сплошная стена силы, такая же, какая окружала столичное поместье Раджат. глава рода Дхармотара бессильно осел на крышу. Он никогда прежде не ощущал настолько полного магического опустошения. И все же он улыбался. «Стационарная магическая защита. Что может быть лучше?» Глава клана сделал роду Дхармутара сейчас невероятный подарок и полностью перевернул расклад на поле боя. Да, стационарная защита слабее, чем был его щит. Глава рода Дхармутара это чувствовала отсюда. Зато она не устает и не выдыхается, у нее бесконечная подпитка. Отныне взять эту базу будет невозможно до тех пор, пока внутри есть живые защитники. Да и после не факт. Кольцо силы докатилось до рядов противника. Осадные щиты. Равно как и все ручные щиты магов противника сдуло, как будто их и не было. В магическом плане нападающие внезапно оказались голыми посреди чистого поля. И защитники не растерялись. «Залп! Залп!» — заорали командиры отрядов где-то справа. Рявкнул слитный залп гранатометов. Череда небольших взрывов в ближайших рядах противника слилась в единую огненную стену. Снайперы прекратили дуэль со своими коллегами и перевели огонь на открывшихся командиров противника. Маги отправляли силовые шарики и магические серпы волну за волной. При отсутствии магических щитов враги падали целыми подразделениями. За эти несколько секунд защитники убили больше противников, чем за все предыдущие два часа боя. И враг дрогнул. Сначала побежали отдельные небольшие отряды, а через несколько секунд все оставшиеся в живых не непальцы уже сверкали пятками в сторону леса. А защитники только усиливали натиск. Автоматы уже не доставали до врага, но у магов таких проблем не было. В лесу скрылась едва ли треть тех сил, что пришли сегодня под стены базы рода Дхармоттара. «Победа!» — аликующий выкрикнул кто-то. «Да! Мы победили! Ура!» Радостный рёв бойцов стоял над базой. «Победили!» — слабо улыбнулся глава рода Дхармоттара. «Выстояли! Выжили!» «И лишний раз доказали, что не стоит связываться с вечными родами. Никому!»